Эпизодий 18. Гроза над крепостью. Глава 1. Циклоп берется за копье Двор было не узнать. Гулки и пустой вчера, только ветер до эха собственных шагов. Сегодня с утра он полнился людьми, гомоном, суетой, точь в точь эфира накануне праздника. На крыльце степенно беседовали советники правителя. Этих за стадию узнаешь, не ошибешься. Кто-то до хрепоты спорил со стражей в воротах. Рабы таскали корзины и амфоры. Их действиями, стоя в тени портика, руководило хозяйственная, не в пример вчерашнему, сфенибея. Рядом с ваноктисой, отблескивая бронзой доспехов, замерли две живые колонны, телохранители. «Ликийцы», — подумалось мне, «ликийские копья». Они и впрямь были при копьях, эти двое. Лица их надежно скрывали, глухие забрала шлемов. Похоже, телохранители и впрямь не отходили от госпожи ни на шаг. Почему? Кто может угрожать жене правителя в доме ее мужа? Удивительно еще, что эта грозная парочка не заявилась вчера в мои покои. Небось, за дверью ждали. А зашли бы, то-то -то бы мы повеселились. С тайкой мотыльков выпорхнули служанки. Косились на меня, хихикали, прикрывали рты ладошками. Притворялись, что заняты делом. Поглядывали на госпожу, не гневается ли. Сфинебе оставила девиц без внимания. Зато я был на расхват. Служанки, советники, рабы. Несчастный Белерафонт стал центром общего интереса. Я поспешил сойти с крыльца, нахлобучил на голову мягкую шляпу из войлока, ее мне подарили вместе с хитоном. Безвылазно отсиживаться во дворце, служать темой для пересудов? Нет уж. Лучше мы прогуляемся по городу. На улице Харгаса тоже есть шанс быть узнанным, но я надеялся, что отсутствие Агрия и новая одежда помогут мне обойтись без приключений. Да, шляпа. Такой же объявился Гермий, когда я впервые его увидел. Воспоминания не из приятных, но больше мне нечем было прикрыть голову и лицо, насколько возможно. Краем глаза я заметил движение. Двор напоминал деловитый муравейник. Все куда-то шли, что-то тащили, несли, торопились, прохаживались. Но это движение было иным, особенным. Целенаправленным? Опасным? Двусмысленным? Не знаю. Циклоп пересекал двор наискось, как боевой корабль-залив. Перед Абантом расступались морские волны. Прыскали прочь мелкие рыбешки, снимались с воды рыбачившие чайки. Порт назначения корабля сомнений не вызывал. Портик, давший укрытие жене Ванакта. А бант подошел, встал на рейде в пяти шагах от Сфвинибея. Радуйся, госпожа! Странным образом, его негромкий хрипловатый голос выделился из общего гомона: Я расслышал сказанное с двадцати шагов, зато ответ с растворился в шуме. Без следа. «Прости мою дерзость, госпожа. Ответь, зачем тебе эти двое меднолобых?» Надо же, циклопа тоже заинтересовали телохранители в Не слишком ли на показ он спрашивает? Не в открытую ли грубит? Вокруг полно досужих ушей, включая мои. На меднолобых кто угодно обидится. Две закованные в металл колонны не шелохнулись. «Зачем спрашивать очевидное?» На этот раз я расслышал ответ Финибея «Разве тебе не известно, что владык сопровождает охрана?» «Тебе угрожает опасность, госпожа? Здесь? Во дворце твоего мужа?» «Мои мысли! Мои невысказанные вопросы! Сейчас они звучали из чужих уст. По правде, я бы предпочел, чтобы их озвучил кто-нибудь другой. Охраны лишней не бывает». Сфенебея сделала шаг навстречу циклопу. Тебе ли не знать? От одного взгляда на моих великанов дурные мысли трусливо поджимают хвосты. Ты ошибаешься, госпожа. При взгляде на твоих истуканов дурные мысли скалят клыки, заходятся лаем. Вот как? Кажется, сфенебея заинтересовалась. И что же, по-твоему, хотят эти дурные, эти храбрые мысли? Дать тебе добрый совет, госпожа, Замени своих болванов на кого-нибудь пошустрее. Злоумышляй на тебя кто-то, знающий толк в таких делах, и ты уже спускалась бы воид, а эти двое тащились бы следом. Ты настолько низкого мнения о моих телохранителях? Об этих медных толосах? Ха, ты даже не представляешь, насколько, госпожа, лучше бы тебе нанять кого-нибудь из моего племени, с достославной Эвбеи. «Я готов посоветовать настоящих воинов!» В твоих словах звучит гордость за свой народ. Это правда. Не слишком ли ее много? Почему свинебея не прогонят наглеца? К чему же Неванакта ввязываться в бессмысленный спор, слушать, как поносят ее телохранителей? Не знаю, как Свенебея, но кое у кого терпение уже лопалось. Хмурили брови, кусали губы, свободные от смены стражники. Голый по здоровяк, борец не иначе, сжал кулаки кувалды. Кому по нраву, когда чужак бронит своих? Похоже, ликийцев в Варгасе давно считали своими. — Ты права, госпожа. Циклоп лоснился от удовольствия. Злоба окружающих кормила его медом и поила вином. Время от времени я ловил на себе косой взгляд единственного глаза Абанта. — Твой мед слаще, — говорил этот взгляд. «Твое вино пьянее. Угостишь ли и ты меня?» «К чему пустые слова? Проверим на деле, стоят ли они своей соли?» Сфинебе звонко рассмеялась. «Ты собираешься напасть на меня? Здесь? Сейчас?» «Нет, госпожа. Я верен тебе и твоему сыну. Но если бы я решил напасть, я бы уже спускалась в Аид. Ты сказал, я услышала». Пока ты мне не угрожаешь, мои медные толосы не сдвинутся с места. Они здесь, чтобы защищать меня от опасностей, а не от досужей болтовни. Ха! Стражник хлопнул себя по бедрам. Слыхал? Кривой! Борец обидно захохотал. Циклоп вызывал отвращение не у меня одного. Мне было не до смеха, но в тот момент я ощутил нечто общее с Аргивянами. Я понял, госпожа! «Дело твоих истуканов портик подпирать!» — циклоп обернулся к борцу. «А ты что скажешь? Или ты тоже, колонна?» «Як Леон сын Леонида», — борец хрустнул пальцами. «Запомни это имя, пока твоя голова еще на плечах». Циклоп улыбнулся широко, хищно. «Я запомнил!» «Давайте вы трое!» «На этом рынке я засчитаю вас за пару меднолобых!» «Ну ты хвостун, я погляжу!» Люди расступались, освобождая место для забавы. Раздавшись в стороны, толпа быстро уплотнялась. Со всех сторон стекались новые зеваки. Откуда и набежали. Меня бесцеремонно оттеснили к хозяйственным пристройкам. Рабы, таскавшие корзины, бросили работу. Они тоже жаждали зрелища. Понимая, что сейчас не время для окриков, Строгая распорядительница с Финибея сделала вид, что не обращает на бездельников внимания. Без зрелищ остался один я. Спины людей заслонили от меня и дерзкого абанта, и борца, и стражников. Протолкаться поближе, отойти к воротам. Может, оттуда видно лучше? Поздно. Давайте, что встали? Там, в кольце народа, кто-то азартно взревел, бросаясь в атаку, шлепнули по плитам басы и пятки. Борец. «Молодецкое хеканье!» Над толпой вознеслась голова циклопа, лицо налилось дурной кровью, бешено сверкал единственный глаз. Хвост волос плеснул по ветру, будто хвост настоящего коня. Голова исчезла, мелькнули руки борца Абанта. Звонкий хлопок раскатился по двору переливчатым эхом. «А-а-а! Ну, кривой!» Кого-то бьют. Кого? Два глухих удара. Один звонкий, как пощечина, третий глухой, мерзкий, скрежет, похожий на поросячий виск. Уй! гу Так падает свиная туша, сорвавшись с крюка. «На!» Над макушками зрителей взлетели ступни в потертых сандалиях. «Шмяк!» Задушенный хрип чавкнуло очень неприятно. Чавкнуло, хрустнуло, почудилось. «Понял! Ты все понял!» голос циклопа. «О -о -о -о -о, «Отпусти!» «А теперь ты! Давай!» «Кому это он?» Толпа зашевелилась, качнулась, расступилась. «Перед кем? Передо мной, что ли?» Борец сидел на земле, ошалел и тряс головой, как недотепанный ряльщик, когда тот пытается вытряхнуть воду из ушей. Взгляд борца плавал, не в силах задержаться на чем-либо. Рядом, морщась от боли, разминал колено стражник, Сейчас он сам был циклопом. Левый глаз стража полностью заплыл. Второй стражник скрючился в три погибели. Над ним склонился сменный караульщик в нагруднике и шлеме, что-то прижимая к лицу пострадавшего. Меж пальцев добровольного врачевателя сочилась красная. Рядом стоял циклоп, прятал в ножны кривой нож. — Красная, вон и лужица натекла. — Циклоп его зарезал? Караульщик убрал окровавленную трепицу. Я увидел нос бедняги-поединщика. Разбитый, кровоточащий. Ничего, заживет. Главное, не убили. Нож Абант, небось, ему к горлу приставлял. Понял ты, все понял. Когда в руках циклопа возникло копье, я не заметил. Только что был нож, а вот уже копье. Откуда и взял. Караульщик положил, а циклоп поднял. О чем я думаю? Абант отвел копье для броска. Он смотрел на меня. Взгляд циклопа горел веселой яростью. В том, куда сейчас полетит копье, не было никаких сомнений. В меня еще никогда не бросали копья. Сам я бросал, что угодно. Копья, дротики, камни, ножи. Стрелял из лука тысячу раз, наверное. А в меня ни разу. Рука с копьем ушла назад до отказа. Единственный глаз смерил расстояние. От бронзового жала ко мне... Протянулась бледная, огнистая нить. Радуга изогнулась, уткнулась в землю. Где? На локоть от моих ног. Копье ушло в полет. Толпа ахнула. Эхо звучало у меня в ушах, пока копье летело в цель. Оно летело медленно, не торопясь, словно давая мне время отскочить в сторону, увернуться, спастись. Я стоял, как вкопанный. Я верил огнистой радуге. Копье вонзилось там, где и предполагалось. Толпа выдохнула с облегчением, с ужасом, с разочарованием. Циклоп по-прежнему смотрел на меня. Веселая ярость во взгляде Абанта сменилась невеселой. Похоже, я обманул его ожидания, обманул самым подлым образом. — Говорят, ты не знаешь промаха. Это так, Делерафонд, Досада в голосе. Он пытался скрыть ее и не мог. Я молчал. «Бери копье!» Я молчал. «Твоя очередь!» «Метатель-убийца? Давай покажи, на что ты способен!» Я отвернулся, пошел к воротам. Циклоп был умен и горд. Он не окликнул меня еще раз. Он всего лишь уставился мне в спину, между лопаток. Взгляд был копьем. Оно пронзало меня насквозь. Ничего, мы привычные. Караульщики посторонились, пропуская меня. Я шел и слушал тишину. За мной никто не последовал. Мы остались одни. Я и Радуга.